Глава 39 Кейт витран снова пнула замерзшую дверь. «Думаешь, мне стыдно быть голой, тупой ты ублюдок? Да я три раза рожала и без наркоза! Даже шрамы от эпизиотомии остались!» прокричала она. «О, этого урода ждет шок, когда он откроет дверь». Она пробыла тут уже несколько часов и изрядно замерзла. Кейт не помнила, что случилось. Последнее, что осталось в памяти, как ложилась спать. Потом услышала какой-то шум. И боль. Раскалывающаяся, мучительная, жуткая боль в голове перед тем, как все погрузилось во мрак. Говнюк, должно быть, ударил ее по затылку. Теперь у нее там, сзади, шишка размером с Техас. Каким надо быть ничтожеством, чтобы бить людей по затылку? Нет, так просто она не сдастся. Упав на расстеленное на полу одеяло, Кейт снова принялась отжиматься. Не так, чтобы мышцы устали, но достаточно, чтобы сердце забилось быстрее и удалось слегка согреться. В грузовом контейнере пахло блевотиной и испражнениями, хотя всё было вымыто водой и отбеливателем. Воняло хлоркой. Кейт взглянула на замаранный жёлтым угол. Туалетный угол. Её мочевой пузырь был полон. Наверное, это инстинкт испражняться в угол. Она прошла прямо к двери, присела на корточки и помочилась. Когда он вернётся, ему никак не удастся обойти эту лужицу. Этот тип оказался весьма сильным. Поднял её, куда-то отнёс, а затем бросил в контейнер, где она упала на бок так, что едва не потеряла сознание. К тому моменту, как ей удалось избавиться от мешка на голове, дверь уже была закрыта и заперта. Мешок оказался колючей наволочкой, которой Кейт обернула ноги, чтобы не замёрзли. Кто он? Как проник в её дом? Слава богу, там не было девочек. Сейчас её утешало лишь это. Кейт специально не смотрела на четыре крюка в полу. Между этими крюками виднелись пятна крови. Лампа, стоявшая в дальнем углу, отбрасывала слабый свет. Она могла бы разжечь огонь с помощью грязного одеяла, но для этого нужно выбрать наиболее подходящий момент. Если заняться этим прямо сейчас, задохнёшься от дыма. Если ждать, пока он откроет дверь, огонь может не разгореться. Кейт села и, опустив голову, переключилась на мысли о девочках, о трёх своих дочерях, так нуждавшихся в ней. Она смахнула нахлынувшие на глаза слёзы. Этот тип убил по меньшей мере 10, если не 20 женщин. Как они вели себя здесь? Вероятно, пытались развести огонь. Хорошо. Пока что это единственное очевидное орудие против него. Может, есть и какие-то другие? Она осмотрела всё помещение сверху донизу, пытаясь найти какую-нибудь железку, которую можно было бы использовать. Ничего. Даже вделанные в пол кольца были прочно закреплены. Кейт тянула одно до тех пор, пока не сорвала кожу на руке. «Нет», — сказала она себе. «Единственное в этом контейнере орудие против него — мое собственное тело. Я сама». В этой металлической тюрьме кит совершенно потеряла счет времени. Из отчетов о вскрытии она знала, что жертв оставляли одних без пищи, и они умирали от голода. Сможет ли она съесть одеяло? Да и сойдет ли вообще одеяло за пищу? Так много женщин погибло от рук этого монстра. Что отличает ее от других? Как выжить ей, если выжить не смогли другие? Как ему удалось подчинить их себе? Конечно, лишенные воды и пищи, они были слабы. Но, может, дело было и в чем-то другом? Когда он откроет дверь, а рано или поздно он это сделает, первым ее порывом будет броситься на него. Выбраться из тюрьмы на свет, даже если снаружи холодно. Ждет ли он этого? Если да, то будет готов. Что у него будет с собой? Пистолет? Нож? Если он будет вооружен, в чем ее лучший шанс на спасение? Кейт подтянула к себе одеяло. Ее единственный шанс — одеяло. Бросившись на него с одеялом, нужно целиться в голову и пытаться увернуться от его оружия. То есть ей придется сразиться с ним. Конечно, первым импульсом было бы побежать, но она босая и голая, а он одет и обут. Так что придется сражаться до тех пор, пока она не одолеет его. Кейт прижалась к стене, пытаясь согреться. — Да. Единственный шанс на спасение — драться. Ради девочек. Лорел вбежала в дом Кейт сразу же вслед за несколькими копами. Из кухни выглянула Инна и Лемота. Он забрался сюда через подвальное окно. Я уже отправила людей опрашивать соседей, но пока ничего. Три светловолосые девушки сидели на диване, Прижимаясь друг к дружке, Вив подняла глаза. «Агент Сноу!» Лорел бросилась к ним, и все три обняли её. «Лорел, вы же знаете, что можете называть меня Лорел!» Вида посмотрела на неё полными слёз голубыми глазами. «Мама говорила, что умнее вас никого не знает! Это же правда! Вы найдёте её!» Едва Лорел прижала её к груди, как зазвонил телефон. Увидев на экране лицо матери, она испытала такое облегчение, что едва не упала на колени. — У тебя всё хорошо? — спросила Сноу, отойдя в сторонку. — Конечно. Просто ходила в магазин за продуктами для сегодняшнего ужина, — сказала Дейдра. — А что? Что-то случилось? Лорел жестом предложила девочкам следовать за ней. Я сейчас привезу трёх девочек. Они и побудут у тебя несколько часов. Будем надеяться не дольше. Без проблем, — сказала Дейдра. Спасибо. Лорел дала отбой. и на девочек я забираю. Позвоните, когда закончите здесь. Мне нужно знать, что вы найдёте. Хотя едва ли они что-то найдут. Этот тип слишком хорош. Выйдя из дома... Лорел столкнулась с Монти. «Привет!» Эней залаял и радостно завилял хвостом. Подскочил к девочкам. Они присели, чтобы погладить его. Младшая руками обвела его шею и зарылась лицом в шерсть. Монти замер на месте. «Кейт?» — прошептал он. Лорел постаралась сохранить самообладание. Кейт была блондинка, очень хорошенькая. И работала на Лору. Похитив её, убийца намеревался сделать своего рода заявление. «Мне нужен кто-нибудь, кто присмотрит за девочками и моей матерью, пока мы его не поймаем». Монти потянулся за телефоном. «Давай адрес. Я отправлю кого-нибудь прямо сейчас». Продиктовав ему адрес, Лорел повернулась к девочкам. «Монти и Эней отвезут вас сейчас к моей матери. Она свирепо посмотрела на уже начавшего было возражать Монти, и тот мгновенно осёкся. «Может, и пса им оставить?» вида явно не собиралась отпускать иные. Глядя на них, Монти смягчился. «Я отвезу всех и оставлю там своего человека и собаку». Лорел на миг умолкла. Но тут ей в голову пришла новая мысль. «Нет. Пса я возьму с собой», — она взглянула на девочек. «Хорошо, милые Собака прекрасно находит людей, и мне нужно, чтобы Эней отправился со мной и помог мне найти вашу маму». Девочки, отпустив собаку, отступили. «Хорошо», — пробормотала Вэл, чуть не плача. «Позаботьтесь о них», — бросила Лорел Монти и, свистнув Энею, направилась к пикапу. Пёс побежал следом. «Да, и, может, вы как-то добьётесь освобождения Гека?» — прокричала она, запуская собаку в кабину. «Мне нужна его помощь!» Девочки проводили пса взглядом и забрались в пикап Монти. «Ты отлично ладишь с детьми», — сказала Лорелл, тяжело дышавшему на пассажирском сидении Энея. Затем быстро набрала номер шерифа, и её соединили с ним после нескольких угроз исполнить которые она вряд ли смогла бы. «Вы выбрали не самый подходящий момент для звонка, агент Сноу!» — отрезал шериф. Лорел прикусила язык. «Ночью похитили Кейт Витрон. Вам придется отпустить капитана Риверса, чтобы он мог приступить к обязанностям. Он нужен мне в этом деле». «Этот парень соответствует вашему профилю на все 100 сказал шериф. «А сейчас не мешайте мне делать мою работу?» лорел притормозила, чтобы случайно не разбить пикап. «Я в получасе езды от управления и намерена забрать капитана. Он нужен нам, и не в последнюю очередь потому, что может помочь со своей собакой в поисково-спасательной операции». «Похоже, вы меня не понимаете. Мы нашли собачью шерсть в трахее жертвы, «И это шерсть пса Риверса», — сказал Йорк. Лорел едва удержалась от того, чтобы не заорать на него. «Добыть шерсть мог кто угодно. В машине Гека, в его доме или кабинете». «В том-то и дело, агент», — заметил Йорк. «Это была не просто частица шерсти, а совершенно неповрежденные волоски с фолликулами. Такие волоски мог получить только кто-то, кто находится с собакой достаточно долго или в непосредственной близости от нее. Им не мог быть обычный прохожий, так что позвольте мне делать мою работу и отправляйтесь делать свою. И тут детали пазла сложились воедино. «Вот оно!» — прошептала Лорел, глядя на собаку. «Йорк, я поняла, в чем дело!» — крикнула она, сворачивая на парковку ближайшей заправочной станции. — Где сейчас Гек? И не пудрите мне мозги! — Он прямо здесь, передо мной. Мы ждем его представителя, — прорычал шериф. — Прекрасно. Вы видите его на громкую связь. Сейчас же. Я хочу, чтобы вы оба меня слышали. Я знаю, кто это сделал. — С ума сойти. Как она могла это упустить? Йорк застонал. «Хорошо, только давайте в темпе. Как только появится его представитель, я заканчиваю разговор». «Гек!» — ее трясло от волнения и страха. «Да, я тебя слышу!» — несколько раздраженным голосом произнес капитан Риверс. Эней гавкнул. «У тебя мой пес?» — спросил Гек. «Да, хороший пес, и все ему нравятся. Лишь за одним исключением. Кто не понравился ему в последнее время? Гек молчал. — Это здесь вообще при чем? хмыкнул шериф Йорк. — Ответь мне, Гек! — продолжала давить Лорел. — Кого не взлюбил Эней? На другом конце линии скрипнул в стул. — Доктора Кейн? Ему не понравилось доктор Кейн? — сказал Гек. Лорел услышала, как кто-то, стукнул кулаком по столу. «Вы хотите сказать убийца доктор Кейн?» — проревел Йорк. «Да она и близко не подходит под ваш профиль!» «Нет!» — сказала Лорел, разворачиваясь. «Неужели не видишь? А ведь теперь все предельно ясно!» «Гек, если б Эбигейл вырвала пару клочков шерсти, когда была в твоем кабинете, Эней укусил бы ее?» «Скорее всего, нет!» Не в офисе, где он вроде как при исполнении. Но он точно не был бы с ней любезен. Лорел кивнула. — Ну да, ты совершенно прав. Не могу поверить, что могла это упустить. Блондинки, личный интерес ко мне. Всё это не лишено смысла. Ты можешь оттуда выбраться? — Я в процессе, — сказал Риверс. — Поспеши, Гек, пожалуйста. Мы должны найти Кейт. Пожалуйста, поспеши. И тут она увидела, как нечто врезалось в борт пикапа. Лорал вскрикнула и еще крепче вцепилась в руль. Попыталась удержаться. Эней дико залаял. Гек проорал ее имя. Слетев с дороги, пикап несколько раз перевернулся и врезался в дерево. Лорал повисла головой вниз, удерживаемая ремнем безопасности. В ушах звенело. Рядом скулил Эней. Из носа у пца сочилась кровь. — Где она? Лорел поняла, что ничего не слышит. — Что произошло? В ушах у нее, висевшей вниз головой, оглушительно звенело, а лицо прошило боль. Дверца открылась. Рядом на корточке присел мужчина. Темные волосы, голубые глаза, бородка. И хотя глаза заливала кровь, Лорелл узнала его в ту же секунду. «Роберт Кейн», — прошептала она. Он улыбнулся. «Привет, сестренка. Вот уже несколько дней пытаюсь привлечь твое внимание. Похоже, теперь мы все сделаем по-моему».